Царевна лягушка Рассказывают в наших краях историю про то, как Иван, мужицкий сын, чуть на царевне лягушки не женился. Много присчинили, но живые ищи люди, что тот случай доподанно знают, а то и его были. Жил в посаде по тем временам купец Степан Емельянович Зажиточный, по нашим меркам богатый человек. А уж умел, да умен таких поискать. Считались с ним, советовались. Была у него дочка Настенька, души в чаял, сам растил, мать рано померла. Пригожа Настенька была, да и характер смирный, приветливый, много вокруг нее женихов обивалось то на богатые, преданные, запал, кому и в заправду красавец полюбился, хоть и вошла по возрасту в невестину пору, а сама дитя-дитем. Жил в то время в посаде мужик Прокоп. Три сына у него было. Старк, что он кузнецу определил, ремесло учиться, а и вольмал еще. Отдал Прокоп младшеньку Степану Емельяновичу в лавках помогать, Торговому делу присматриваться. Ну, конечно, и по дому какие надо поручения выполнять, и работу какую. Подружились они с Настенькой по-хорошему, как брат с сестрой. Оба умненькие, вместе грамоте у дьячки аучились. У Настеньки, понятно, учителя имелись, так она еще из зарства к дьячку у свани бегали. Так и росли. Был в старину обычай один теперь так невести сватов засылают, а раньше, если парень девку сватать хотел, то запускал на ее подворье стрелу из своего лука. Если невеста против была, то стрелу за ворота выбрасывала, а если согласная, то стрелу принимала и с этой стрелой у окошечка жениха поджидала. Как только прокопчиво старшенькие в кузнечные мастера вышли, Так стрелы и навострили по невестам. Парни и мастеровые, отказа не было. А Ивану тоже охота со стрелой побаловаться. Пошли Иван с Настенькой за враг в ближний лес с луком стрелами поиграть. Украдкой. Кто ж девку с парнем в лес отпустит? Так она домашним сказала, что после заутренней прямо из церкви с теткой поедет к ней погостить, а жила тетку реки на крайне посада. Бегают по лесу, хохочут, по очереди стреляют, кто дальше. У Настеньки глаз острый и рукаверный, лучше Ване в цель попадает, А тому не обидно это, гордится подружкой. Выстрелила Настенька, улетела стрела, потерялась. Стали искать ее. Забрели в болото, увидела Настенька, Стрелу на зеленой кочке, а рядом из воды чуть выглядывает что-то блестящее, вроде шлема боевого рыцарского. Не подумала Настя, что нельзя по болоту без слеги ходить. Побежала к стреле, вот-вот ухватит, а болото не пускает, тянет вниз, топит. Закричала Настя. Испугался Иван, давай скорехонько тонкую березку ломать, чтобы Насть протянуть, а сам кричит, подбадривает девушку, и она чуть жива от страха, но барахтается. Вдруг из-под кочки стал железный шлем подниматься. Скорее все металлическое чудовище из болота всплыло, и было, ну, точь-в-точь -точь на лягушку наше похоже, только большую очень и железную, даже позеленевшую от времени. Вдруг раскрылась лягушка и засосала Настенька внутрь. Ваня расстарался все же, смастерил рогатину и вытянул лягушку с Настенькой внутри на сухое место. Глаза у лягушки огромные, пучи глаза и сквозь них, как в окошке девушку видно. Плачет бедняга, говорит что-то, а что не слыхать звалил Ваня лягушку с Настей внутри на плечи и поволок домой, к отцу своему, прокопу. Тот мужик сметливый, может, вместе на дому, и как Настю из лягушки вызвать тайком к дому пробирается. А жил в посаде один зажиточный человек, Филимон Хромой, из купцов. Обманывал он людей, хитрел, купецким делом перестал заниматься, Отдавал деньги в долг под большой заклад. Ну, чем убогател. Не любили его, а нужда придет, пользовались его услугами. Все же. Был при нем мужичонка один. Все про всех вынюхивал. И хозяин доносил. Тишкой звали. Так вот Тишкт Ваньку и приметил. Он за братьями его досматривал, кого сватать будут, какие новые богатеи в посаде объявятся. Как Ваньк лукт из дому взял он за пареньком побежал, да потерял по дороге и только теперь с зеленой лягушкой на закорках приметил. Принес Ваня Настеньку на свой двор и посадил в саду под яблонькой отца, позвал. Долго, — дивился Прокоп чуду чудному, — стали думать, гадать, как девицу из лягушки вытаскивать. Осматривают лягушку со всех сторон, видит. Сзади на шее кнопки и пуговицы какие-то. Стали в них пальцами тыкать. Вдруг голова лягушки так в сторону и откинулась, и через эту дырку Настенька наружу и вылезла. Долго не разбирались с этой кожей железной лягушачьей, как войти в нее, как выйти. А внутри хорошо. Воздух чистый, дышится легко. Есть специальная кнопка. Нажмешь ее, и по воздуху полетишь, как птица. На другой нажмешь на землю спустишься. Нашли опасную кнопку. Нажали. Она как огнем выстрелила. Молниет. Пол яблоньки снесла, как и не было. Думали, думали, откуда такое диво взялось, ничего не надумали. Атишка под забором сидел. Подглядывал, как увидел, что из лягушки девица вышла. Не узнал? Настя, купецкую старшины дочку, решил, что Вань к себе в невест царевну лягушку определил, да еще волшебницу силы невидимой и бегом к Филимону хромому докладывать. Давно Филимон на богатство Степана Емельяновича заглядывался. Мечтал разорить старшину, завидовал его авторитету в посаде. Отбить у Ваньки невесту царевну лягушку премудрую. Главней князя стать на Святой Руси сможет. Собрал хромой Филимон своих приспешников. Вовсе не гожи и мужичонки, и дружина, а тайна из лихих людей, да и отправились они на двор к Прокопу. Пришли, под воротами стоят. Филимон кричит, Прокоп! А Прокоп! Долг с тобой чистится с прошлого года полста червонцев. Прощу я тебе, твой далка, дай мне лягушку железную, отворяй ворот. Разговор будет, а то разнесу все от твое подвое. Прокоп в ответ. Не было нас разбойников в посаде. Не боится тебя никто. У меня усмо, сыновья молодцы, да челей домашней удала я. Храбрица, а дома, кроме Ваньки, Династеньки, да так женщины одни, в тенями сидят с домашней работы. Открыл все же Прокоп ворота. Она, Стенька, на глазах всей толпы в лягушку ускок. Надумала, как прокопа Ваню и его от хищников спасти, а сама уж знает, как из лягушки разговаривать можно. Взлетела над садом. Да как закричит сверху? Зачем, Иван? Ты меня до сроку из лягушачьей кожи вызволил. Заколдовал меня кощей бессмертный на три года, дождал сптыняванья до зимы, навек твоей было, а теперь отправляюсь я обратно в кощей его царство, и улетела. Корит, прокоп Филимон, ты по что нам невесту спугнул? — По что продолг брешешь? Срок моему долг через полгода под Рождество. Отдам тебе раньше, а теперь ступай с моего двора. Нет царевна лягушки, нет разговору. — Делать нечего. Ушел Филимон ни с чем со своим воинством, а Тишки шепчет. — Глаз сваньки не спускай. Пойдет он лягушку искать, ты ни на шаг не отставай. А Иван с отцом... Верно, Настеньку поняли, что обратно к болоту полетела, туда, где железную лягушечью кожу нашли. Прокопт сына одного не пускает, хоть с ним за девушкой идти, но здоровьем сильно слабеть отец начал. Договорились, если до заката дети не вернутся, то пойдет Прокопт со старшими сыновьями их искать. Побежал Иван к болоту за врагом, не смышленый ж... Не в домек могли нутся, что за ними только Тишка бежит, а вдалеке и хромой Филимон поспешает. Прибежал Ваня к болоту, запыхался, кричит, — Настя, Настя! Она и прилетела прямо в лягушки с неба. Перед спустился, спустилась, умело вышла из лягушки. Смеются, как ловко от Филимона спаслись. А Филимон в это время заплутал во враге. Только Тишка вдалеке за елкой сохранился. Плохо ему видно оттуда. Не слышно ничего, а ближе подойти боится. Стали Настя с Ивана вокруг болота бродить. Может, еще чего отыщется? взрослый сразу бы от страха такого убежал. Они дети, любопытные. И увидали они, что у края болота из воды торчит или шпиль или купол какой покосившийся тоже железный и поржавевший. Смекнули они, что давно эта дива в болоте пролежала. В Этот год лето жаркое было, засуха, вот болото обмелело. Иван говорит: в доме железном кощей бессмертный живет. Сказка такая есть. Надо, пока не поздно с этого места убираться. Достанул дом, кощею не выбраться. — отвечает Настенька. — Кабы жив был, давно б в наших краях пакостил. А мы слыхом про такое ничего не слыхивали. Не кощей это. — Помнишь, Ваня? — Рассказывал я тебе про тарелочку с наливным яблочком. Диво, что мне батюшка из заморских стран привез. Покатится яблочко по тарелочке и покажет края дальние, даже расскажет, что спросишь. «Надо только яблочко в нужную сторону направить и расстояние до места мне нужного яблочку сказать». «У батюшки такая же тарелочка есть, только она в сундуке под замком лежит, и мою туда спрятал тоже, а я ее потихоньку вытащила. Батюшка велит, только когда он в дальнем походе тарелочками пользоваться, разговариваем мы с ним через тарелочки, как бы он далеко не был. Давай попросим яблочко рассказать да показать, что внутри железного дома». Досталь тарелочку, покатилось хрустальное яблочко, звенит, поет, вроде радуется. Объясняет Настя яблочку, что хочет увидеть, что внутри железного дома, сданувшего, имеется. Да вдруг на тарелочке, как в окне, еще одна такая шлегушка появилась. Глазовые пучины и испуганный кричит криком лягушка, а что непонятно ни не на нашем языке. Стала ей Насте объяснять, как нашли они лягушчую кожу, как Настя сначала в лягушке в той коже оказалась, а потом они справились, научились с той кожей обращаться, как помогла им кожа от злых людей избавиться. И про себя и про Ваню все обсказала, про отца и про тарелочку, про пасат родной. В ответ им лягушка из тарелочки заговорила человеческим голосом и просила помощи. Рассказала, что летела она в железном доме с подругой по своим делам. Она на здешней земле им делать вообще нечего, но случилась у них поломка, авария, и опустился железный дом на эту никому неизвестную землю. Более того... Железный дом засосало болото, тиной забились двигатели. Здешним воздухом не дышать не могут. Подруга вышла из дома в железной коже, а кожа важнее той, что точно лягушки в тарелочке. Ей пришлось выйти из железной кожи, и она погибла, отравилась, а тело засосало болото. эта умная железная лягушче кожа и Настю из болот спасла, даже воздух, пригодный для дыхания, для нее, создала. Просит теперь вторая лягушка о помощи. На первой коже есть особые кнопки. Пусть ребята нажмут их в правильной последовательности и этим вытащат железный дом из болот, потому что в коже находится очень умная машина. Настя и ребят, правильные. Никому в помощь не отказывали. Разглядели на своей первой лягушке нужные ей кнопки. Слушают внимательно, все по указке железного дома выполняют. И поднялся из болота дом железный, невиданных размеров, с острым шпилем в небо устремленным, и повис он в воздухе над болотом. Спустилась из дома лесенка к ребятам, и вторая лягушка приглашает спасителей в дом в гости. Настя и Ваня, не из неизбоязливых бегом к лесенке бегут. Как на первую ступеньку встали, так лесенка их сама в дом подняла. И не знали они, что в это время уж хромой Филимон Тишку отыскал и давно все чудеса наблюдает, против солнца пять Настеньк не признал, а завладеть железным домом задумал». Как ребята в дом поднялись, он с тишкой на лесенку тоже поднимается. А двери в дом Настя с Иваном пропустила, а перед недругами и захлопнулась. Лесенка пропала. Стоят на узком порожке, за гладкую железную дверь цепляются, вот-вот в болото упадут. А Настя с Иваном оказались в круглой хоромине, И было там по всем стенам великое множество сияющих окон, переливались огнями, слова непонятные высвечивали. Перед самым большим экраном сидит лягушка, зеленая большая. Приветливо, машт, войти предлагает. Рассказала им лягушка, что это вовсе не дом, а летающий к звездам корабли. Сама она из другого мира, что находится дальше самой далекой звезды, что отсюда увидеть можно. А по виду она на здешних людей, и только воздухом другим дышит. Поэтому сделав в своем корабле воздух земной, а сама скафандр железную кожу снять и показаться в настоящем виде не может. И что из пневания с Настей сидеть бы ей в этом болоте и погибать как подруга потому что запасы топлива истекают. Положение Солнца относительно ее родной звезды меняется, и сегодня последний день, когда она домой улететь может. И рада она очень, что настоящих гуманоидов встретила, так как по известной на ее родной планете информации на Земле живет злобная, жестокая раса. И теперь нас сломает этот стереотип в глубинах космоса. Есть даже такой приказ, запрещающий выставку на землю. Поэтому она должна представить у себя на планете все данные о своем полете и о причинах аварии. А теперь она покажет Насте Ивану свой мир на экране. И появились в большом сияющем огне картинки живые, и были там прекрасные цветущие сады. Бродили по ним ручные ласковые звери, летали райские птицы, пели дивные песни, гуляли прекрасные парни и девушки, смеялись, улыбались. Жили величавые старцы и старицы с умными глазами. Жили они в волшебных домах, где за них всю работу делали слуги и роботы. Летали они на дивных кораблях, ракетах в другие миры, Занимались радостным, непонятным трудом. И называлась эта прекрасная райская планета Эдем. И объяснила им хозяйка корабля, что нет в дальних прекрасных мирах зла и насилия, что самое прекрасное на всем белом свете — это победа разума, а счастье в узнавании и постижении нового и что помогают они другим мирам победить войны, чтобы не было нигде зла. Может показать она им злобные миры, Восток рад худший, чем земля, но не будет. Она постарается уговорить своих помочь жителям земли, только не знает, когда это будет. Возможно, люди пока не поймут и не захотят помощи. Она не ученый, историк и плохо в этом разбирается. Еще она попросила показать Настину тарелочку передатчик. Сказала, что это не с ее родины, но отлично знает планету, где такие передатчики распространены, а это знать, что Землю уже посещали. И тогда поверившие в чудеса Настя нарушила слово данное отцу и рассказала историю тарелочк, и обещала лягушка. Найти навигатора, которому Степан Емельянович помог, и вместе они будут бороться за развитие разумной цивилизации на земле. Поколдовала она над настенной тарелочкой и сказала, что очень усилил ее диапазон, что теперь они три раза в год по определенным дням будут друг с другом разговаривать. И не знала юная инопланетная девушка-лягушка, что не все так прекрасно в ее мире, как ее учили, и что навлечет она неприятности и на себя, и на девушку-навигатора, и что не поможет она обустроить жизнь на земле. И еще она объяснила Насте, что тарелка будет отвечать на все мудрёные ей вопросы, как разные механизмы и машины даже примитивными земными средствами построить можно, а пока просила про корабль, Эдем, тарелочку и прочее молчать от греха. А теперь, говорит, мы стряхнем врагов ваших, что на крыльце моем сидят вон в тот кустарник, убиться не убьются, а напугаются на всю жизнь, а потом я вас над землею покатаю, с неба на нее поглядите и высажу за врагом. Упали Филимон и Тишка на кустарник, с перепугу последнего у Мишка оболишились, так дурачками и жили, вовсе безвредные стали, всю память ошибла. Сказки до старости про царевну лягушку рассказывали, а правды так никто и не узнал. Вернулись с Настей Иван по своим домам, до заката никто их не искал, все тихо прошло. Была Настя девушка умная, а с тех пор и вовсе ее Анастасии Премудрой прозвали. Такие чудеса створить могла, ну, просто колдовство-волшебство. Только у этой истории продолжение есть. Принесли ей тарелочка и дружба с инопланетной гостьей счастье или горе про то другой сказ. Дети, видите. Надо было сразу мудрому добывалому Степану Емельянчу рассказать, от большого лиха могли бы уберечь сад.